Глава 9. 1704 год, сентябрь, 13 Вена, Москва. Леопольд отпил из бокала вина. Немного. Посмаковал и улыбнулся своей супруге. Играла музыка. «Хорошее вино!» — тихо произнес император. «На мой вкус слишком терпкая». Вяло вернула улыбку супруга. «Ты все еще дуешься, милая». «Голландцы», — покачала она головой. «Вот уж никогда не думала, что эти мерзавцы сумеют так ловко оклеветать шведов. Просто невероятно. Все эти разговоры до сих пор не утихают». «Они утихнут». «Люди устают от острой пищи». «Ты так это спокойно говоришь?» «Мы отомстим голландцам, но не сейчас». «Ты уже не молод». «Но молод я», — вклинился Иосиф. «Месть, моя милая, — это блюдо, которое подают холодным», — вежливо произнес Леопольд. «Я не молод, но и Людовик не юноша. Он старше меня. Наши дни на этой бренной земле заканчиваются, и мы должны к этому подготовиться». После смерти Людовика ему унаследует Филипп, и короны этих двух держав объединятся. «К этому мы и должны готовиться» чтобы в момент его смерти все оказалось не так однозначно. И у нас появились сильные союзники, способные оказать помощь в разгроме франко-испанской армии. Их кто-то может разбить? Карл XII явил миру чудеса. Битвы при Гронингене и при Гамбурге войдут в аналы военного искусства он разбит воскликнула элеонора а нам и нужен тот кто смог его разбить русские с пренебрежением спросила она ты удивлена зря шведы были сильны пехотным натиском в лобовом таком столкновении их разбили русские лицом к лицу Шведы были сильны кавалерийским натиском. И что же? Опять русские их же орудием их разбили. Мои советники считают покойного генерала Патрика Гордона отцом тех преобразований, которые произошли в русской армии. Он долго служил у шведов и прекрасно знал, как они дерутся. Потом служил у поляков и усвоил их приемы войны. Именно генерал Гордон был отцом обновленной русской армии и автором взятия турецкого Азова. Да и вокруг реформ царевича он постоянно крутился, выступая их непосредственным исполнителем. Не слишком ли много для одного генерала? Он был довольно умен и опытен. К тому же Патрик получил хорошее образование у иезуитов и умел делать выводы и тонко маневрировать. Если же посмотреть на то, что явила русская армия под Нарвой и Выборгом, это творчески осмысленное смешение польской и шведской методы. Он их просто объединил. Кроме того, шведская практика войны ему близка по рождению. Гордон ведь шотландец, и они тоже любят сразу идти в ближний бой. По сути, эти русские реформы — квинтэссенция всей его жизни и опыта. — А пушки? — спросил сын. — Тут советники расходятся. Никто не понимает, откуда он вообще взял эту идею. Впрочем, это не так уж и важно. Ты думаешь, что французы не сделали выводы из этих двух сражений? Каждый видит то, что хочет разглядеть, — пожал плечами Леопольд. Наши люди говорят, что французы заворожены тем, как русские в битве при Выборге вели мушкетный огонь и пушечный. А натиски там мало кто вспоминает. А если и говорит, что про него, то его каждый раз одергивают, дескать, посмотри, как мушкетами и пушками можно остановить этот натиск. Даже кавалерию? Там всё неоднозначно. Раздаются даже голоса возрождения латной жандармерии. «Впрочем, это дело не одного года. И тут рано о чем-либо конкретном говорить. И в наших силах эти дебаты затянуть. А мы?» — не унимался сын. «Я бы не спешил перековывать нашу армию на русский лад. Мы другие. У нас другой опыт и другая практика войны». А сильные изменения — это всегда много дурных интриг и трудностей. К тому же Евгений Савойский показал, что мы и так в состоянии бить французов. В этот момент в зал зашел офицер. Император это заметил, и жестом остановив сына, который хотел что-то сказать, кивнул слуге, чтобы тот пропустил гостя. — Ваше императорское величество! — начал офицер. «У меня две отличные новости!» Леопольд улыбнулся. Ему нравилась эта игра, когда для определенного движения по службе хорошие новости присылали сообщать строго очерченный круг лиц. А вот плохие... «Я вас внимательно слушаю. После битвы при Карлайле, что закончилось ничем, Джеймс Стюарт подписал мир со своей сестрой». «Так уж и ничем». Битва продлилась весь день. Ни одна из сторон не сумела добиться явного успеха. А ночью и англичане и шотландцы отступили. «Большие потери?» «Не могу знать. Но вряд ли они отступили бы, если бы потери были скромными. Судя по всему, там случилась настоящая бойня». «Джеймс принял наши условия». «Да». Ирландия и Шотландия отходят ему, Англия — его сестре. Колонии также разделили. Джорджия, Вирджиния, а также Северная и Южная Каролина достались Джеймсу, остальные — Анне. «Судя по всему, мой мальчик, вас грубо обманули», — усмехнулся Леопольд. «Это весьма поганая новость». Англичане были нашими союзниками. И такой исход войны не сулит нам ничего хорошего. Битва при Карлайле была нашей последней надеждой, но, увы. Ладно, что там дальше? Россия и Швеция подписали мирный договор тихо произнес смущенный офицер. «Вот это хорошо! На наших условиях?» «Да! Отлично! Ступай!» Сделал ручкой император. Офицер вышел, а Леопольд вновь обратился к своей супруге. «Как ты видишь, ситуация складывается неплохо». Швеция, Дания, Меккленбург и Саксония еще долго будут оправляться от этой драки. И какой в этом смысл? Удивился Иосиф. К моменту войны за французское наследство весьма вероятно Швеция оправится. Да, но Россия крепнет Сейчас у нее одна полевая армия. И еще свыше ста тысяч солдат, обученных по-старому. Думаю, что лет через пять они развернут из них три полноценные полевые армии. Чего за глаза хватит и для боевых действий со шведами, и для операций в Европе. Плод же так быстро им не создать. Но шведов возглавил новый король, и он рвется в бой. «Фридрих — простой рубака», — пожал плечами Леопольд. «Или ты думаешь, что он повторит чудо Густава второго Адольфа и выставит на поле что-то новое? Скорее всего, он займется возрождением старой шведской армии. А Швеция очень истощена. Так что это все неважно Будет важнее в предстоящем деле решить вопрос с бурбонами в Варшаве. Великий Конти не такой дурак, чтобы ввязываться в войну с русскими. Во всяком случае, не сейчас. Боюсь, мой мальчик, в такой стране, как речь посполитая, его мнение не так уж и важно. А Петр горяч. Несколько провокаций да неприятных инцидентов, и он уже будет рваться в бой. А принц? Говорят, именно он был тем человеком, который останавливал Петра от вступления в войну со шведами. Останавливал? О, нет. Он помогал ему выторговать как можно больше всяких выгод от этого вступления. Тут же не думаю, что принц станет сильно возражать. «Хотя, если нам удастся его правильно женить и отвлечь более насущными делами, всем будет лучше!» «Франция же может вступиться за великого Конти!» «Это уже наша забота!» — улыбнулся Леопольд. «Тяни! Тяни! Твою за ногу! Что у вас мухи в руках елозят!» Рявкнул Унтер, и стаксель вальяжно и вяло пополз на другой борт, перекладываясь. Алексей отхлебнул кофе и поставил чашку на стол, скосился на носок флюгера, показывающий направление ветра, и вернулся к созерцанию разворачивавшегося перед ним небольшого шоу. Чуть в стороне от Воробьевых гор... На самой высокой точке подле Москвы построили каменный пруд с полноценным макетом корабля весьма непростой обвязки и и прочего, дабы макет этот мог крутиться вокруг своей оси, смещаться в пределах пруда. Ну и главное, чтобы на нем можно было проверять тягу того или иного парусного вооружения в разных условиях. «Лево на борт!» «Пять трумбов!» — раздался крик. Закрутился штурвал, заскрипели канаты, и макет стал разворачиваться, попадая в очень невыгодное положение к ветру, из-за чего сильно накренился. Что пытались компенсировать? «Неплохо. Ты не находишь?» — спросил царевич Якова Брюса. «Да, очень интересно», — согласился тот. Жаль, только зимой он будет на прикол становиться. «Против природы не поспоришь», — пожал плечами Яков. «Если только не построить большой ангар и не поставить внутри сильный вентилятор». «Вентилятор?» «Что-то вроде ветряной мельницы. Обычно эти лопасти вращаются от ветра, но если их сами вращать, то они этот ветер и породят». «Ты думаешь?» «Я знаю. Проверял». Только с маленькой мельницей и ручным воротом. А тут придется делать что-то большое. Да. Только чем его вращать? Тут разве что где-то около воды поставить и вращать этот большой вентилятор водяным колесом. Полагаю, это пока излишнее. Соглашусь, здесь нужно все продумать. Да. Кивнул после небольшой паузы Алексей. А было бы хорошо. Сделать таких с десяток закрытых стендов и круглый год опыта ставить. Когда же это не будет требоваться обучать матросов и морских офицеров? — Это не заменит моря покачал Брюс головой. Морские народы с самой юности плавают, чтобы набраться опыта. — У нас такой возможности, увы, нет, — тяжело вздохнул царевич. — Да и не должна такая штука заменить море. «Просто подготовить, дать определенные навыки. Или ты думаешь, что это пустое?» «Кто знает, все-таки это не корабль, да. Тут пока не попробуешь, не поймешь. Впрочем, это в любом случае дело будущего». «Будущего», — покачал головой Яков. «Нам столько в этом будущем предстоит сделать, что порой меня охватывает ужас. А сколько мы сделали?» «Взгляни назад. Я активно тружусь только шесть лет. Всего каких-то шесть лет. А вон уже сколько изменений. А до меня что, не делали? Отец мой сколько старался? Дядя, дед, прадед? В этом деле главное не останавливаться. Неужто не будет покоя? Покой нас ждет всех. После смерти. Но это не точно. Думаешь, и там придется трудиться? «Кто знает, Яков Велимович, кто знает?» Печально произнес Алексей, вспомнив о своей смерти. Он-то думал тогда, в 21 веке, что уходит в небытие. Но вместо этого его просто бросили грудью на пулеметы, образно выражаясь. Парень ни на секунду не сожалел. Вторая жизнь, второй шанс, да еще какой!» Однако, задумываясь об этой ситуации, он никак не мог понять, как такое могло получиться. Прошлое ведь уже произошло. Его не было. Это просто память о былых делах. А тут раз, и он там, в нем. Странно, нелогично. Впрочем, чтобы судить о логике мироздания, требовалось знать его устройство. Он же об этом не мог даже догадываться. Лишь один маленький эпизод, да и тот неясно как произошедший и что из себя представляющий. Пока он не мог даже определиться, где он оказался. Это прошлое в его прямом смысле слова? Но как это возможно? Если такое предположить, то выходило, что все сущее от начала до конца существует одновременно. Ведь если он мог попасть в прошлое, то и его родное время для кого-то было прошлым. Дикая конструкция выходила, словно какая-то опытная модель или компьютерная игра. Думать про это хотелось меньше всего, потому что раз за разом он приходил к тому, что в таком варианте вся реальность — это просто какая-то чертова муравьиная ферма для какого-то стороннего наблюдателя. А они все муравьи. Или того хуже, бактерии, какие вирусы. Если не это, то что? Параллельная ветка реальности? Об этом часто любили говорить фантасты. Но физическая компонента такого варианта от него ускользала совершенно. Особенно, когда он пытался представить себе бесконечное количество миров, мозг просто взрывался. Ну и так далее. Раз за разом Алексей упирался в то, что даже представить себе произошедшее не мог. И ему оставалось лишь принять ситуацию, по факту, не забивая себе голову всякими глупыми мыслями. Яков Брюс посмотрел на резко помрачневшего царевича и напрягся. Легенды вокруг парня ходили разные, и эта странная эмоциональная реакция несколько его напугала. Царевич словно что-то вспомнил, словно что-то знал сокровенное про жизнь после смерти. И... Это оговорка. Алексею потребовалось несколько минут, чтобы собраться с мыслями после этого отвлечения. После отравления он стал чаще задумываться о таких философских вопросах и сильнее погружаться в них. Зря. Толку от них не было никакого, а время и силы они забирали. «Что-то ты кисло выглядишь», — вымученно улыбнувшись, сказал царевич Брюсу, напрягшемуся от странных слов реакции визави. «Разве не рад, что у нас все получается?» «Рад, конечно, рад», — поспешно ответил Брюс. «Хорошо, тогда пойдем дальше. Посмотрим, что они тут делают». Алексей потихоньку разворачивал НИИ моря, как мог. Ни о каком полноценном НИИ, разумеется, речи не шло даже в теории. Для этого попросту не хватило бы людей необходимой квалификации. Так что для начала он пытался создать опытные мастерские отделы, в которых хотел добиться хоть каких-то практических результатов. Перед Россией маячила большая судостроительная программа и отмахнуться от нее не представлялось возможным. Просто для того, чтобы создать более-менее вменяемый флот. Разумно, а не пороть горячку, как его отец во время воронежских строек, когда кораблей налепили великое множество, спустив на них массу ценного строевого леса, а толку от них не оказалось никакого. Вообще чудо, что их получилось хоть как-то применить в битве при Азове. В роли брандеров. А если бы не это, то год-два и на дрова пришлось бы разбирать. Или ждать, когда они совсем сгниют и развалятся. Всего в НИИ моря было четыре отдела. Первый занимался вопросами повышения прочности и технологичности корпуса. Именно сюда царевич скинул работы по железным шпангоутам и набору в целом. Второму отделу передали опыты по обшивке корпуса. Для третьего построили небольшой опытовый бассейн, где проверяли обводы корпусов, изучая методом проб и ошибок гидродинамику. Ну а теперь вот четвертый отдел запустили для изучения парусного вооружения. Пока сил хватало только на них. Однако в перспективе Алексей хотел еще два создать. Один для опытов с корабельной морской артиллерии а второй посвятить вопросам живучести корабля. Борьбой с пожарами, затоплениями и так далее. Включая такую важную тему, как водонепроницаемые перегородки. Но, увы, это было дело будущего. Петр Алексеевич, воодушевившись железным шпангоутом, Решил раскошелиться и разрешил нанять в Европе хороших технических специалистов. Через Лейбница и под его гарантии, который, к слову, был не менее вдохновлен этим вопросом. Но пока толковые люди неохотно ехали. А девять из десяти кандидатов Лейбниц отбраковывал, не желая брать за них ответственность. «Алексей Петрович», — произнес Брюс, — когда они подходили к одному из ангаров и кивнул куда-то в сторону. Там остановилась большая массивная карета, узнаваемая. И верно, двери открылись, и оттуда вышел Федор Юрьевич, а следом и Василий Голицын. Подошли. «Добрый день! Хотели посмотреть на испытание спросил Царевич. «И тебе доброго дня!» — кивнул Рамадановский. «Нет, мы по другому делу. Опять бунт, что ли?» «Слава богу, нет!» — демонстративно перекрестился Голицын. «Новость славная пришла. Мир?» «Какой мир? Где?» — не понял Алексей. «Государь наш в Павлограде подписал мирный договор со шведами. Войне конец. Сей!» И наши и той, что по Европе шла. И на каких условиях все земли и города, что отходили шведам по итогам Столбовского мира, возвращаются России и Нарва. А Выборг, Ривель шведы выкупили. Дали миллион талеров и Бремен-Фердин. У самих, понятно, денег не было. Им французы одолжили. Бремен Это где-то на западе германских земель? Да, недалеко от Голландии. Только не Бремен, а Бременхафен. Бременферден — это название земли. Там приличный город в бухте, на берегу Северного моря, и контроль торговых путей по Везелю и Эльбе. Подход к Гамбургу, например, земля землята позволяет держать в своих руках. «Какая прелесть!» — покачал головой Алексей. «Вы легенду о белом слоне знаете?» «Нет». «При тут слон?» Белый слон в странах Индокитая считался особо благословенным символом. Ими обычно владели только правители, но иногда они их дарили своим подданным, дабы показать свое расположение, на первый взгляд. Однако на деле все это обычно оборачивалось совсем иначе. Такие слоны требовали особого ухода, стоящего совершенно баснословные деньги, а использовать их никак нельзя было. Из-за чего такой подарок нередко разорял того, кому подобного слона дарили? Он сам себе разорял. «И ты считаешь, что бремен ферден это белый слон?» — спросил Василий Голицын. «А ты считаешь, что нет?» «Он находится у черта на куличках. Чтобы до него добраться по суше, Нужно речь по посполитую пересечь, а потом по медвежьему говну, то есть по нижним германским землям, еще не меньше месяца ползти или даже двух, с таможнями и кучей побочных трат. До него можно морем доплыть, через датские проливы на кораблях, которых у нас еще нет, и там нужно держать армию, хотя бы тысяч 10-15 для гарнизонной службы, а то и полноценный корпус иначе мы его потеряем, не успев так толком и воспользоваться. «Так или иначе, мир подписан». «Перемирие», — буркнул Алексей. «Пожалуй», — улыбнулся Голицын. «Кто там на престоле в Швеции сейчас? Это как-то определилось уже? Улерика?» «Нет, Фридрих IV Гольштейн Гаторпский, женатый на сестре Улерики Гедвиге». Рикс так отдал предпочтение ему. «Значит, Гольштейн, Гаторп и Швеция объединяются Унией?» «Да». «А Ульрику уже замуж выдали?» «Насколько я знаю, нет». «Ладно, ясно. Что сделано, то сделано. Но это такая мина. Проклятие. К черту этот Бремен! Нам Выборг нужно было взять!» Он один запирал перешейк, блокируя относительно небольшим гарнизоном целый театр боевых действий. Да еще и всю старую Ливонию оставили за шведом. Что плохо. Там сейчас сущее запустение, но это обширный плацдарм. О том, что наши корабли в водах Финского залива будут испытывать сильное давление, полагаю, говорить не стоит. Скорее всего, от пиратов там скоро станет не продохнуть. Все так. Но ты же знаешь отца. Вяло улыбнулся Рамадановский. «Он же вырос на Кукуе. С юных лет грезил Голландии рассказами о ней. Ты его той напасти отвратил слегка, но когда ему предложили кусочек Европы в двух шагах от Голландии, он отказаться не смог». «Поздравляю нас, друзья! Мы знатно обосрались на этой войне. Воевать воевали!» Сильного врага разбили, а толком ничего и не получили, кроме мороки. «Не понимаю тебя, Алексей Петрович. Мы победили, взяли земли, все, что хотели, а ты злишься и негодуешь», произнес Ромодановский. «Отец твой, Петр Алексеевич, на это и рассчитывал в войне вернуть старое». Две победы в крупных битвах уничтожили армию Швеции. Ей воевать нечем. Денег в казне нет. Король с большим военным авторитетом погиб. Это открывало уникальные возможности. Мы могли взять всю Старую Ливонию и Финляндию сверх того, что взяли сейчас. Причем легко. Думаете, такая возможность повторится? У Петра Алексеевича перед носом помахали его мечтой. Грустно улыбнулся Василий Голицын. Он не мог отказаться. «Мечтатель хренов!»